63. Джалин Для того, чтобы скрутить Доминика, отобрать у него пистолеты, а потом оглушить его, много времени не потребовалось. Ведь это в конце концов сильная сторона Рикарда. Вот почему они с Дафной так много путешествуют, и моя подруга особо не распространяется о работе мужа. А еще она время от времени просто исчезает без малейшего предупреждения. Рикардо родился и вырос в Колумбии. Он исполняет тайные поручения для картеля, а в Штаты приехал, чтобы этот картель мог добраться до своих врагов и за границей. Рикардо не любит называть себя киллером. Ему нравится думать, что он состоит на особо опасной службе и за это получает зарплату в конверте. Когда Дафна рассказала, чем занимается муж, я своим ушам не поверила, но просто сериал «Озарк». Слова Дафны прозвучали так нелепо, что я в буквальном смысле рассмеялась ей в лицо. В моем мире подобным вещам нет места, и все же они существуют. Да, в телесериалах и фильмах нам показывают вымышленные истории про мафию и картели, но никто не ожидает, что среди наших знакомых окажется кто-то из той среды. Если человек, грубо говоря, зарывается, Рикардо делает так, чтобы тот исчез. За работу он получает сотни тысяч долларов. Вообще-то у Рикарда много общего с базом Чуть позже колумбиец, разобравшись с моим мужем, избавится от тела База. Подобные услуги обойдутся мне очень дорого. Одно дело мочить никому неизвестных шестерок, и совсем другое проделывать фокусы с губернатором. Но Рикарда легко управляется с Домиником, каждое его движение доведено до автоматизма. Мой муж в глубокой отключке, и Рикардо пыхтит, поднимая его с пола. «Куда?» — спрашивает он. «За кухонный стол», — велю я. Рикардо волочит Доминика на кухню, со стуком и грохотом задевая стены и мебель, а я гляжу на бесчувственных Шавон и Брин. Рикардо усыпил их хлороформом, пока они не успели его запомнить. В наш первоначальный план не входило присутствие Рикарда, однако идеи Брин — просто верх глупости. Извините, но что правда, то правда. Это Брин придумала спровоцировать Доминика, чтобы тот увез Шавон, а у нее появился повод выйти из тени и застрелить его. Брин мечтала о поэтическом торжестве справедливости, но в ее замысле полно слабых мест, и я не могла так рисковать. «Раз уж мы собрались уничтожить Доминика, надо действовать наверняка. Жертвой должен стать он и никто другой. Я не хотела, чтобы в эту решающую ночь Доминик каким-то образом ускользнул, поэтому у меня родился собственный план. Выхожу из комнаты и вижу, что Рикардо усадил Доминика за стол. Затем колумбиец исчезает и через несколько минут возвращается с широкой плоской тележкой похожие на те что используют в офисе коронера рикардо склоняется над телом база его он перетащил сюда когда свидетели в лице брин и шавон были нейтрализованы из пистолета доминика рикардо стреляет базу в голову я вздрагиваю от звука выстрела рикардо с трудом но все же отрывает труп от пола взгромождает его на тележку и везет к двери «Копы будут спрашивать, откуда кровь», — в полголоса предупреждает он. «Да, как я уже сказала, они убедятся, что это кровь человека, которого в доме нет, тогда им станет очевидно, кто совершил преступление». Полицейские решат, что Доминик убил база, чтобы скрыть свое темное прошлое, а затем спрятал тело в нескольких милях отсюда. Я прослежу, чтобы Шавон и Брин это подтвердили. Они скажут, что видели, как Доминик и Бааз ссорились, а потом вышли на улицу и первый выстрелил во второго. Раненому базу удалось вбежать в дом он хотел добраться до собственного оружия но далеко не ушел его настигла следующая пуля доминика кровь бааза размазана по полу возле задней двери рикардо поколдовал над следами и теперь они выглядят так будто тело бааза тащили из гостиной а не в обратном направлении полицейские подумают что доминик выволакивал тело бааза на улицу «Раньше я пожалела бы База, но не сейчас. Если бы не он, ничего этого не случилось бы. А, впрочем, надо бы сказать базу спасибо. Благодаря ему я вырвусь из паутины неудачного брака. Все детали должны укладываться в общую стройную картину. Но ну, что касается незарегистрированного пистолета, то Рикардо стер с него отпечатки пальцев». Я скажу, что это второй пистолет Доминика, чтобы пули, выпущенные в база, подтвердили нашу версию. У полицейских не должно быть сомнений, что Доминик — человек опасный. Рикардо уточняет. Ты уверена, что все остальное у тебя под контролем? Да, киваю я. Некоторое время Рикардо сверлит меня своими темными глазами. Ладно, вернусь домой, скажу Дафне, что дело сделано. «Дай мне полчаса, а потом звони в полицию». «Хорошо. Спасибо, Рикардо. Ты очень помог. Кстати, пока ты не ушел, хочу попросить тебя еще об одной услуге. Объясняю, что мне нужно, и даже под лыжной маской видно, как он хмурит брови». «Ты точно этого хочешь?» — спрашивает Рикардо. Собравшись с духом, киваю. Кадык Рикардо дергается. Для наемника он удивительно деликатен, как трогательно, что он не хочет причинять мне боль. Да, повезло Дафне. Наверняка и у ее мужа есть недостатки, но вряд ли они хуже, чем у Доминика. По крайней мере, Рикардо честен с женой. Он с самого начала признался Дафне, чем зарабатывает на жизнь. Она не должна была рассказывать мне о роде занятий мужа, но год назад якобы случайно проболталась. Я пристала к вымотанной непрерывными разъездами подруги, требуя объяснить, в чем дело. Дафна выражалась так расплывчато и путешествовала так часто, к тому же я не понимала, зачем вокруг их дома установлено столько камер и откуда у Рикардо деньги на все эти вояжи. Дафна говорила, что ее муж занимается отчетностью, но разве за отчеты платят такие деньги, чтобы хватало на столь роскошный образ жизни? Я думала, с помощью камер Рикардо следит за Дафной, пока его нет дома, и даже подозревала, что у него не все в порядке с психикой, но быстро сообразила, камеры нужны, чтобы Рикардо никто не застал врасплох. В конце концов, под прессингом Дафна сболтнула лишнего, и хотя ее слова показались мне полным абсурдом, все странности тут же прояснились. Между тем, Рикардо был отнюдь не в восторге, что теперь я в курсе дела, правда, через некоторое время успокоился. Полагаю, он рассудил, что мне нипочем не доказать его принадлежность к мафии, поэтому я совершенно безобидна, к тому же Дафна стояла за меня горой. В любом случае, я бы молчала, как рыба, о профессии Рикардо, однако была не прочь при необходимости использовать его в своих интересах. Он отводит локоть назад, а я впиваюсь ногтями в ладони. И вот кулак Рикардо, обтянутый перчаткой, выстреливает вперед, прямо мне в лицо, вскрикнув, падаю на пол. Рикардо наклоняется, но я приказываю ему. Пни меня в ребра! Джалин, это уже. Делай, что говорю! с трудом выговариваю я, держась за лицо. Рикардо выполняет распоряжение, и его ботинок с силой врезается в мою грудную клетку, вскрикиваю снова и от боли сжимаюсь в комок. То, что надо! Со стоном бормочу я. Несмотря на жгучую боль в ребрах и кровь, хлещущую из носа, я хватаюсь за протянутую руку Рикардо и встаю. — Ну, я поехал, Джо, — тихо произносит он. Нос горит огнем, кровь заливает подбородок, однако я киваю, и Рикардо уезжает, иду к дивану, беру старое одеяло и прижимаю его к лицу, потом закрываю дверь. Когда кровотечение останавливается... Гляжу на мужа. Тот по-прежнему в глубокой отключке. Через несколько часов он очнется, и женщины в спальне тоже. Держась за бок, опускаюсь на стул напротив Доминика и жду, когда он придет в себя.